Словарь-справочник «Правильность русской речи» Крысина и Скворцова в 1962 году 400 статей, а в 1965 там, уже 600 статей является первым современным словарём этого типа. В основу словаря легли наблюдения над употреблением слов в устной речи, периодической печати в современной художественной литературе. Содержание словарной статьи определяется здесь характером ошибки в использовании слова. Составители разъясняют значение слова, если ошибки связаны с незнанием значения. Анфас, например, бездна, вакансия, гнездовье – эти слова – приводит его стилистическую характеристику и указывают границы уместного употребления таких слов «возводить», «дожидаться», «зазря», «кушать». Как правило, составители указывают не только на ошибки в употреблении слов, но и на причины их возникновения. В словаре приводится интересное свидетельство писателей, журналистов, критиков, которые дают стилистическую оценку тому или иному слову-употреблению. Смотри, например, высказывание Станиславского о слове «вообще» в статье «Значит Паустовского», об слове «иметься» в одноимённой статье. Журналистам адресовано издание «Трудности русского языка». Словарь-справочник журналиста под редакцией Рахмановой в 1974 году свыше 650 слов, а в 1981 году уже 722 слова. Это издание содержит слова и выражения, которые употребляются в газетной журнальной практике и характеризуется наиболее частым отклонением от языковой нормы. Большое место в словаре отводятся словам, используемым журналистами в значениях, не отмеченных толковыми словарями. Такие слова «Альби», «Армада», «География», «Дуэт», «Квартет», «Новоселье», «Палитра», «Сторожил». Составители указывают на условия и границы их наиболее оправданного использования. К этому же типу словарей относится словарь-справочник «Трудные случаи употребления докоренных слов русского языка» Бельчикова и Панюшевой, 1968 год, описывающих различия между словами Одного корня – боязливо, боязно, гнездо, гнездовье, нестерпимый, нетерпимый. В словаре обращается внимание на ошибки, которые встречаются в письменной и в устной речи. Это 133-я страница. В 1973 году был издан словарь-справочник «Трудностей». Словоупотребление и варианты норм русского литературного языка под редакцией Горбачевича. Наиболее полно и последовательно представлена в словаре современная нормы произношения. Здесь приводятся и оцениваются также разнообразные варианты грамматических форм и конструкций. Народов... нарадоваться кем и нарадоваться на кого сахара и сахару сосредотачивать и сосред сосредоточить ставь и ставня в ряде случаев в словаре указывается принадлежность слова к тому или иному стилю при этом отмечается типичные случаи нарушения норм Возникающие при использовании слов в несвойственных им контекстах анализируются некоторые смысловые ошибки. Правильное и неправильное употребление слов, форм, грамматических конструкций иллюстрируется цитатами из современной художественной литературы и публицистики. В 1976 году вышел словарь трудностей русского языка Розенталя и Теленковой, около 30 тысяч слов. Параграф 53. Фразеологические словари. в фразеологических словарях объясняются... Фразеологические обороты. Наиболее интересными из дореволюционных изданий является «Метки» и «Ходячие слова», 134-я страница, сборник русских и иностранных пословиц, изречений и выражений. Это 1894 год. и 1896-й Михельсона, а также его двухтомный фразеологический сборник «Русская мысль и речь. Своё и чужое. Опыт русской фразеологии, сборник образных слов и иносказаний». Это уже 1902 год. Фразеологичность автор понимал очень широко. Поэтому в его сборнике можно встретить и отдельные слова, обычно те, которые употребляются в переносном смысле, и фразеологические словосочетания, и так называемые крылатые слова. Альбион, Британия. Артист, ловкий плут. Базаровщина, монета. Обгиевый конюшный, ад кромешный. Без сучка и задоринкой. Ах, моська! Знать она сильна, что лает на слона. Оно, конечно, Александр Македонский герой. Стуль это зачем ломать? Гоголь. Городничий глуп, как сивый мерин. Гоголь. Помещены в сборнике Михельсона и поговорки. Иногда с объяснением их появления. На, всякого, на всякое чихание... Не наздравствуешься. Одна голова не бедна, а и бедна да одна. Расположен весь материал по алфавиту первого слова. После объяснения значения фразеологизма, или сразу же за ним, следуют иллюстрации. Иногда даются примеры, где фразеологизм обыгран писателем. Нередко приводятся и иностранные цитаты, выражения, по смыслу соответствующие русским. Если толкуется явно заимствованное слово, автор сообщает, из какого языка оно пришло.